Глава 10. Еврейская внутренняя жизнь. Хорошее отношение к евреям на практике выразилось еще и в том, что в Речи Посполитой им была предоставлена очень широкая автономия. Евреи имели собственные органы управления, признанные польским правительством. Полагают, что началось это стихийно на больших ярмарках. Ярмарки, конечно, привлекали много евреев, в том числе и из дальних мест. Украинская поговорка утверждает «без жида нема ярмарки». Но помимо дел торговых, евреи использовали эти встречи, чтобы обсудить дела, касающиеся всех евреев. Со второй половины XVI века происходят уже регулярные конференции еврейских старейшин Польши, ученейших раввинов, богачей. По традиции они собирались в дни ярмарок, в Люблине весной, В Ярославе Галиция осенью, и главным считался съезд в Люблине, знаменитый ВАД, то есть Совет Четырех земель Великой Польши вокруг Познани, Малой Польши, вокруг Кракова, Галиции и Волыни, теперь это Украина. Иногда на них бывали делегаты от других земель, например, из Литвы, но чаще те собирались отдельно. ВААД решал множество экономических и религиозно-юридических вопросов. Например, распределял между кагалами, крупными общинами, общую сумму налога, которую евреи платили государству. Утверждал денежные суммы, предназначенные для посылки в землю израильскую, чтобы поддержать тамошние общины. Проводил сбор средств при чрезвычайных обстоятельствах, скажем, для выкупа пленных евреев. Особый закон был принят на случай обвинения евреев в ритуальном убийстве. Община, которую обвинили, несла четверть расходов по юридической защите. Три четверти расходов брали на себя все остальные евреи Речи Посполитой, потому что дело касалось всех. Решались вопросы и другого рода. Скажем, должны ли христиане-хлопы во владениях крупного арендатора-еврея ходить на панщину, то есть на барщину, на подневольную работу, в субботу? Кстати, решили, что нет а можно ли во владениях арендатора еврея христианам разводить свиней? Между прочим, Ваад настаивал, чтобы евреи избегали роскошной одежды, дабы не дразнить гусей. Конечно, это широкое еврейское самоуправление могло возникнуть в те времена только в полуреспубликанской речи Посполитой. Лирическое отступление. В XVII веке, после окончания каждого заседания Ваада, то есть два раза в год, стали издаваться специальные печатные листы или брошюры, доносившие решение вада до всех общин Польши. Еврейское книгопечатание было известно в Польше с первой половины XVI века, когда выходцы из Праги основали в Кракове первую еврейскую типографию. В XVII веке еврейские типографии были в речи посполитой повсюду. Книги издавались на иврите и на идиш. А в повседневной жизни Как и всюду, евреи жили общинами. Большие общины, кагалы, имели целый штат управления, надзиравший за сбором налогов, кошерностью, благотворительностью, имелся и свой суд. Дети ходили в Хедер, подростки – в Ешивы. Ученые раввины писали труды, многие из которых получили известность во всем еврейском мире. Малые общины назывались прикагалками и были тесно связаны с ближайшими кагалами. Жизнь шла своим чередом, и никто не думал, что страшная беда уже на пороге.